Глава третья. Габи. В дилижансе воняло луком, потом и перегаром. Леона, сидевшего напротив меня на узкой деревянной скамейке, с одной стороны подпирал пьяненький мужичок, с другой — дородная селянка. Мужичок всё пытался примастить голову на плечо наследнику древнего рода. Селянка то и дело задевала его корзиной. Леон хранил стоическое спокойствие. И только трепет аристократических ноздрей, да излишне крепко стиснутые челюсти выдавали его истинные чувства. Это была уже третья пересадка за сегодня. Ранним утром экипаж Академии добросил нас до ближайшей почтовой станции, где мы загрузились в дилижанс до Краута, последнего крупного города на пути к месту назначения, и уже оттуда выдвинулись в сторону деревушки Вальтрема где стоял гарнизон. Настоящим наслаждением стало наблюдать за встречей Леона с реальным миром. Этот пижон утром усаживался в казенный экипаж в начищенных до блеска туфлях. Острые уголки воротника едва не врезались в подбородок. Галстук повязан каким-то щеголеватым узлом. Из кармана сюртука выглядывал белейший носовой платок. В театру собрались подмигнул возница, что дает нынче. Пожилой фарейтор, который на своем веку повидал именитых Нобелей больше, чем их заседает в Королевском Совете, субординации давно не соблюдал. Я прыснула в кулак. Леон надменно покосился в мою сторону. Нервно снял с рукава невидимую пушинку. К тому часу, когда мы расположились на обед в придорожном трактире Краута, Пижонские туфли были безнадежно заляпаны глиной. Галстук съехал на бок. Леон то и дело очищал брюки от грязи заклятием чистоты. Однако надо отдать ему должное. Высокомерное выражение ни разу не покинуло его смазливого личика. Едва мы приземлились за столом, Леон, как ни в чем не бывало, принялся расточать улыбки девушкам подавальщицам дурехи то и рады, запорхали вокруг, защебетали. «Ах, ах, господин, чего изволите! Ах, ах, откушайте солянки! Ах, ах, давайте мы вам скатёрочку подстелим!» Чу! Смотреть противно. Леон царственно позволял себя облизывать. Столь же отвратительно он вел себя в библиотеке в день нашего неудачного знакомства. Готовился к семинару он так. Восседал на кресле в центре зала и раздавал указания однокурсницам. Ты, мол, принеси чернил и бумаги, ты притащи из кофейни булок, а ты, это он мне, если что, подай атлас домовых заклинаний. Понятно, перепутал меня, боевого мага с очередной своей воздыхательницей. Я игнорировала раз, другой. Но его царственное величество не унималось. Принялся меня поучать, мол, замуж такую строптивицу никто не возьмет. Во-первых, не очень-то и хотелось, а во-вторых, ты кто такой, чтобы давать непрошенные советы? Я любезно попросила его заткнуться, и разошлись бы миром, если бы ни одна небрежно брошенная фраза. Девица должна быть вежливой и покладистой. Хлыщ нравоучительно поднял вверх палец. Не дать не взять священнослужитель в храме семи отцов. И чему вас только родители учили? Таких бы родителей самих. Тут у меня, как говорится, забрало-то и упало. Опомнилась посреди хаоса перевернутых стульев и разбросанных книг. «Этот свинтус посмел оскорбить память моих дорогих родителей, в то время как их могилы еще не успели. Так, Габи, соберись. Опять глаза на мокром месте». Леон уставился на меня. Я устроилась за соседним столом с горшочком щей из квашеной капусты, и широкая улыбка увидала на его лице. Взгляд красноречиво вопил. Вот он, источник моих бед. Да будь моя воля, я бы этого горя-напарника оставила в академии, еще бы и денег доплатила, чтобы не ездил. Увы, денег у меня не было, а моего мнения никто не спрашивал. Придется стиснуть зубы и терпеть. В крауте мы пересели в заполненный под завязку дилижанс скрипевший на поворотах так, будто он проклинал набившихся в него людишек. К счастью, с каждой новой остановкой пассажиров становилось все меньше. В ту глушь, куда ректор отправил нас по распределению, ехали, похоже, только мы с Леоном, да тот самый пьяненький мужичок. Мы остались одни после дорожной станции у села Печилья. До гарнизона тащиться еще часа два. Леон встал, повел плечами, разминаясь. Пьяный сосед немедленно грохнулся на лавку, растянулся во весь рост и захрапел. Леону ничего другого не осталось, кроме как переместиться на свободное место, то есть ко мне. Сел он, однако, на противоположный конец лавки и впервые за дорогу неожиданно заговорил. «Вид у вас бледноватый, мастро, как там Ардженте». «Леон был бы не Леон, если бы не выдал очередную гадость». «Да и у вас». Нобели Фальконте не сказать, чтобы был цветущий вид, невозмутимо парировала я. Видно, долгая дорога вас утомила. Вы не привыкли к трудностям. Ну, ничего. Я разрешу вам, как следует отдохнуть, прежде чем вы приступите к своим обязанностям, деньщика. Лео наш подавился, вытянулся, точно аршин проглотил. Сидит, глазами хлопает. Любо дорого посмотреть. «Он что же, думал, я не знаю, какие обязанности бытовики исполняют при боевых магах?» Леон открыл рот, закрыл. Впервые бедняжка не нашелся, что ответить. Я же глядела на него с милой, невинной улыбкой. «Ну как не помочь доблестному магу на боевом посту?» Леон, наконец, совладал с собой и вернул себе беспечный вид. «Места дикие, опасные». Гарнизон на границе с пустошью. А ведь именно здесь развернулась последняя битва с Кардисом Морте. С тех пор разная дрянь лезет с безжизненных земель. «Ерунда», — нерешительно сказала я. Про последнюю битву с Великим Темным Магом я знала немного. Историю магии никогда не любила. Там уже лет сто тихо и спокойно. «Да?» а гарнизон там для красоты разместили. «Боюсь, вы многого не знаете, малютка Ардженте». «Еще раз назовете меня малюткой?» — угрожающе прошипела я, сложив пальцы в первую боевую позицию. «Ладно, ладно». Леон примирительно поднял ладони. «Однако я просто обязан провести небольшой экскурс в историю, чтобы вы знали, с чем предстоит иметь дело». И Леон выдал мне таких отборных ужасов про проклятого темного мага, что я от страха вжалась в стену дилижанса. Как на зло стемнело, из леса доносились отчаянные птичьи вопли. Что за дикие птицы водятся в этих местах? Рессоры стонали, как проклятые души, а Леон все сгущал и сгущал краски. Я будто воочию видела перед собой несчастных жертв темных экспериментов, с отрубленными руками, со звериными головами вместо человеческих. Ужас! Все это было очень давно, — пробормотала я, борясь с тошнотой. Его убили, похоронили и забыли, где его могила. Он не вернется. — Конечно, нет, — осклабился Леон, но так похабно, будто на самом деле хотел сказать. — Кто знает, малютка, кто знает? — Приехали, — крикнул возница. Я поскорее схватила саквояж, распахнула дверь и, не дожидаясь, пока спустят лестницу, сиганула с высоты. Ноги по щиколотку провалились в жидкую грязь. Пока я, ругаясь себе под нос, пыталась выдернуть сапоги из хляби, мимо продефилировал Леон, небрежно обойдя меня по кромке лужи. «Помочь? Сама справлюсь». Я вовремя вспомнила о заклятии Тверти и выбралась из ловушки. Огляделась. Прямо передо мной возвышался хлипкий деревянный навес. Вот и вся дорожная станция Вальтрема. В темноте кое-где горели лучины в окнах приземистых домишек. В этих местах мало кто использовал магические светильники. Обходились по старинке. И где-то там, за полем, располагался гарнизон куда нам с Леоном нужно явиться и представиться, как полагается. Я мысленно застонала, представив, как мы тащимся по разбитой дороге в темноте. Впрочем, почему в темноте? Я выпустила с руки шар-огневик, который всплыл над головой и осветил пространство, как маленький фонарь. Ухабы, лужи, покосившиеся штакетники, пьянчушка, что давеча дрых в дилижансе, Теперь растянулся под навесом. Удаляющаяся спина Леона. «Эй, ма... мастро Ардженте! Догоняйте!»